Вик не торопился выходить за ворота. Стоял у накренившейся ограды, глядя на дорогу, ведущую в Балашиху, где выстроились друг за другом обгоревшие туши тевтонцев. Видимо, монашеский караван подъехал к заводу, остановился, и тогда прогремел взрыв. Вдоль обочины и на пустыре лежали трубы. Люди явно пытались спастись бегством от огня, потому что машины не успевали развернуться. «Пойдём» сказала Кристина, потянула его за руку к проёму. «Не торопись». «Почему?» Девушка удивлённо взглянула на него. «Вик, чего ты опасаешься?» «Слишком тихо», подумав, ответил он. И тут же со стороны заставы, которую скрывал от взгляда бетонный забор, долетели возгласы. «Там люди, Вик!» обрадовалась Кристин. «Надо идти к ним!» «Подожди!» Он привлёк её к себе и «Помолчи!» Обнял за плечи. «Давай лучше послушаем, а потом решим, что делать». Помедлив, Кристин кивнула. «Стой здесь». Вик отпустил девушку, прижался плечом к ограде и осторожно выглянул. Напротив бункеров заставы стояли грузовые самоходы, патрульные сендеры нефтяников и люди. Целая толпа людей, перед которыми, забравшись на крышу бронированного тевтонца, выступал с речью «Ильмар Крест». Ветер доносил обрывки фраз, Ильмар говорил о противостоянии с мутантами, о грядущем сражении, вдохновлял словами на подвиги собравшихся вокруг нефтяников, монахов, бурильщиков и фермеров. «Всех тех, кто уцелел после взрыва». Он сообщил о том, что в Капотню движется армия кочевников. Дальше Вик не стал слушать, повернулся к девушке и тяжело вздохнул. «Нам лучше туда не ходить». На лице Кристин отразилось недоумение. «Среди выживших есть человек, который меня знает, и он захочет убить меня». «Но почему? Что то натворил, Вик?» «Не я...» Он поджал губы, раздумывая, стоит ли рассказывать Кристина о своем прошлом. И еще Вик не мог понять, каким образом Ильмар Крест очутился в Капотне. «Что здесь делает бандитский атаман? Почему его слушают люди? Неужели...» «Кристин, имя Ильмар Крест тебе о чём-нибудь говорит?» «Хм... Конечно. Он брат преподобного Геста. Недавно вернулся в Москву и возглавил храм». «Он предатель и убийца!» – зло перебил Вик. «Бандитский вожак!» Кристин нахмурилась, недоверчиво глядя на него снизу вверх. «Знаешь, я иногда беседы топливных королей подслушивала», – гордо заявила она. Все четверо любили собираться на террасе нашего дома и громко обсуждать последние события». Вик только хмыкнул. «И что же ты узнала?» «А то, что Ильмар Крест вместе с братом, преподобным Гестом, выступили против владыки Баграта, чтобы защитить Москву от мутантов. А Баграт убил Геста. Ильмар спасся». «Ага. Баграт там был». Вик кивнул, вспоминая события в Нарочи. Только он не собирался убивать Геста. Ему и на было плевать, потому что Крест бандит. И брата убили по его приказу. «Я тебе не верю». «А ты и не должна». Кристина отвернулась. Вик морщась потёр кулаком скулу. «Не время затевать бессмысленные споры. Вряд ли сейчас удастся что-то доказать Кристин». Он мягко взял девушку за руку и спокойно произнёс. «Зачем мне врать?» «Все парни любят прихвастнуть», сказала Кристин. «Таким не хвастают», – он тяжело вздохнул. «Как, по-твоему, я спасся в коллекторе? Ты видела, что я ушел в некроз?» Он замолчал. Кристин медленно повернулась к нему. «Поверь, я знаю правду о смерти Геста», – как можно убедительней произнёс Вик. «Ильмар убьёт меня, если увидит. Он хорошо осведомлён о моих способностях». «Ходить через некроз?» – закончила за него Кристин – И, отведя взгляд, быстро заговорила. «Ну, конечно. Как же я сразу не сообразила, что ты Джаггер? Отец собирал сведения по всей пустоши о таких, как ты». Она подняла глаза. «У него в компьютере есть отдельная папка, где хранятся описания людей и мутантов с необычными способностями. Я читала её». «И узнала про Джаггеров?» «Да». Вик помолчал, глядя в её тёмные глаза. «Получается, что компьютер слишком ценен». «Тем более нельзя здесь оставаться. Если нас кто-нибудь заметит и доложит Ильмару. «Давай спрячемся», – предложила Кристина, озираясь по сторонам. «Заберемся в подвал или укроемся в другом месте. Подождем, пока все уедут». Он покачал головой. «Сюда идут мутанты. Будет сражение». «Тогда что нам делать, Вик?» Подняв руку, она коснулась его щеки. «Я боюсь за тебя. Я... «Не хочу тебя потерять!» Вик обнял её. Бешено заколотилось сердце, как в тот раз, когда он впервые поцеловал Кристин. Признание девушки ошеломило его. Он никому не позволит её отнять. Никто не сможет разлучить их. Взглянув на стелющийся над оградой в сторону заставы дым, Вик сказал. «Надо угнать Сендер. Подберёмся к машинам, прячась за дымом». «Хорошо». Кристин закивала, улыбаясь. Вик выглянул из проема. Сквозь прорехи в дыму виднелись разбредающиеся от тевтонцы люди. Ильмар стоял на крыше и о чем-то разговаривал с высоким нефтяником. Когда тот повернулся, чтобы спрыгнуть на землю, Вик узнал Игната. Вспомнил про бурильщиков, стал искать среди людей возле машин Георга или Бяшку. Но дым сильно мешал, толком разглядеть никого не получалось. Он снова посмотрел на Тевтонца, на крыше никого не было. «Идём». Вик достал из-за пояса пистолет, шагнул за ворота и скривился от боли в колене. Палку или шест они так и не нашли. «Обопрись на меня». Кристина обняла его, он стиснул челюсти и похромал к Тевтонцу, рядом с которым не было людей. Правда, внутри могли находиться монахи, наверняка кто-нибудь есть. Вик не был уверен, но хотел обойтись без стрельбы. Думал пригрозить пистолетом, на крайний случай оглушить того, с кем столкнется в машине. Они почти дошли до Тевтонца, когда из дыма у капота появился коренастый мужик в кожаной куртке. Вик остановился, завертел головой в поисках укрытия. «Идем», – прошептала Кристин, – «он не смотрит на нас». Мужик достал что-то из кармана, сжал в кулаке и громко сказал «Так вот», и присел за Тевтонцем. В следующее мгновенье возле заставы прогремел взрыв. Кристин вскрикнула, мужик скрылся в дыму, а люди, толпившиеся возле машин, побежали к бункерам. «Скорее!» – Вик сунул пистолет за пояс и потянул девушку к ближайшему сендеру. Усевшись за руль, осмотрел приборную панель. Разобравшись с управлением, взялся за поворотную рукоять запуска стартера. «Далече собрался!» – прозвучало над головой. Вик выхватил пистолет, когда холодные пальцы больно сжали плечо. Он развернулся на сиденье, собираясь выстрелить, но вместо этого удивленно воскликнул. «Георг?» Киборг заморгал, разжал пальцы и машинально отступил на шаг от машины, заметив направленный ему в живот пистолет. Вик опустил оружие. «Но...» – Георг уставился на Кристин. «Но...» «Долго объяснять», – быстро сказал Вик, запуская стартер. «Рокотнул двигатель». «Вик!» – за спиной раздался радостный возглас Бяшки. Он подбежал к машине и, увидев Кристин, ойкнул. «Чего там стряслось?» – спросил его киборг, который, наконец, пришел в себя. Бяшка пожал плечами. «Ладно». Георг глянул по сторонам, взял юного бурильщика за плечи и посадил на заднее сиденье. «Забирай сорванца с собой. Нечего ему тут делать. В общем, так. Я вас не видел». И отвернулся. «Спасибо!» – крикнул Вик. Вывернул руль, объезжая грузовые самоходы, и ударил по тормозам, чуть не въехав в толпу возле бункеров, которую до этого скрывал дым. В колени щелкнуло, перед глазами потемнело от боли, Вик включил заднюю, прокатился между тевтонцем и самоходами, развернулся, вырулив на дорогу, где он повстречал пана Кримжела и Рамзеса, сменил передачу и помчался в сторону холмов на юг.